Глава 13. У одного из поваров в столовой я спросила: "Знает ли она, что такое парпаделя?" Это была крупная советская женщина в белом колпаке и с красной от кухонной жарищи физиономией. Она посмотрела на меня усталым взглядом великомученика и ответила: "Похоже на название венерической болезни". Я хмыкнула: "Не, это такие макароны". "Макароны это макароны", назидательно произнесла женщина. "Вам с чем? Давайте вон с той курицей под сыром. Как говорит моя мама, лучшая приправа к обеду или к ужину – это аппетит. А после сегодняшних три волнений он у меня был волчий. И я бы не променяла наши родные макароны-завитушки ни на какие буржузские парпадели. Честно говоря, это даже звучит невкусно. Эх, не жить мне в Италии. Когда я сытым колобком выкатилась из столовой, Разумовский, как и договаривались – Сидел в беседке, уткнувшись в свой дьявольский аппарат под названием «Планшет». Услышав мои шаги, обернулся, сунул его в карман пальто. «Ты быстро?» «Быстро. Я всегда быстро ем». «Быстро есть вредно». «Жить вообще вредно!» Протянула я, и схмыкнул. хмыкнул. Встал и предложил мне руку. Я покачала головой. «Вы меня преувеличиваете. Я до вас не допрыгну. Я же маленькая, а вы большой». Так, что я опять такого сказала? Ну чего смешного-то? Спросила я обиженная, и Разумовский заржал еще сильнее. Ничего лезь, ничего. Это я просто испорченный большой мальчик. Он так это сказал, что я сразу врубилась и покраснела, как вареный рак. Я надулась, как воздушный шарик. Никакой вы небольшой, буркнула я. Да? Протянул Разумовский таким странным тоном, что мне захотелось срочно убежать обратно в столовую. А лучше даже обратно в Москву. А может, ты просто не рассмотрела? Честно говоря, я действительно тогда не рассмотрела. Но я изо всех сил старалась не вспоминать о той пятнице. Зачем он напоминает? Я шмыгнула носом и ответила. Я имела в виду, что ведете вы себя как маленький. Ой, Леся, зачем хамить генеральному? Ну-ка, срочно исправляйся. То есть, я хотела сказать, иногда, очень редко... Ладно, Лесь фыркнул Разумовский. «Извини, больше не буду». «Будете». Ворвалось у меня, и он вновь засмеялся. «Договорились. Буду». «Погуляли мы хорошо. Я давно так ни с кем не гуляла. Даже Чудинов не в счет. Он все время болтал, и это тоже была почти работа, его слушать. А с Разумовским мы часто молчали, и это оказалось очень приятно и комфортно. Иногда он что-то спрашивал, и я тихо отвечала. Босс слушал и даже не смеялся. «Удивительно». «В общем, все было прекрасно, до тех пор, пока мы не встретили Чудинова». «Леся!» — воскликнул он, прорезав звенящую тишину вокруг нас этим криком и просто взорвав полумрак блеском своих белоснежных зубов. «А я вас везде ищу!» «Хм, интересно, везде это где?» «Пойдемте, я вам кое-что покажу!» — он взмахнул руками, как бешеная птица крыльями. «Петр Алексеевич, позвольте узнать, что вы собираетесь показывать моему секретарю». Спросил Разумовский строго, и я даже хмыкнула. «Ну да, правильно. Вдруг Чудинов у нас эксгибиционист. Заведет меня в кустики и штаны снимет. Правда, я все равно ничего не рассмотрю. Темно же». «У меня друг итальянец», — заявил вдруг Петр Алексеевич, и я на секунду зависла. «Это он мне друга собирается показывать, что ли?» «Можно подумать, я итальянцев не видела». «У него свой ресторан в Москве. Называется «Фарфале». После нашего с вами разговора, Олеся, я ему позвонил и попросил привезти мне сюда несколько настоящих итальянских блюд. У меня там лазанья, ризотто и несколько видов разной пасты. Пойдемте, я вас угощу. Я даже рот открыла от удивления. Он шутит, что ли? Разумовскому в голову пришла та же мысль. Вы шутите, Петр Алексеевич? Спросил он ледяным тоном, и я явно ощутила тончайшие вибрации недовольства, исходившие от босса. Черт, «Если я пойду, он мне голову снимет. Но...» «Блин, интересно же!» «Я могу сходить, Влад?» «Я даже расщедрилась», — назвала Разумовского по имени. «Пожалуйста, мне очень хочется». Босс весь напрягся. Прям айронмен какой-то. «Да ладно тебе, Влад!» Засмеялся Чудинов, и мне захотелось его придушить. «Я же ее не съем. Отпусти ты девочку на полчасика. Верну довольный и сытый, обещаю». Разумовский мрачно посмотрел на меня, кивнул. «Хорошо. Леся, только зайди ко мне, как вернешься. Я хотела спросить, захватить ли с собой вазелин, но не решилась троллить босса в такую минуту. Надеюсь, пока я буду у Чудинова, он все же остынет и успокоится. «Подумаешь, какие-то макароны?» Никогда в жизни так не обжиралась. «Нет, было очень вкусно, но очень много». Да и Петр Алексеевич пытался запихнуть в меня побольше разных блюд, чтобы я оценила вкус и аромат. Как он говорил, верное вкусовое сочетание, гурман. Еще чудина все время повторял Альденте. Не знаю, что это значит. Наверное, фамилия повара, который готовил все эти кулинарные изыски. Никогда не думала, что от еды можно умереть. Даже в Новый год мне так не казалось. Оказывается, можно. Еще как, Петр Алексеевич. Взмолилась я, когда он открыл очередной контейнер с каким-то дивным итальянским блюдом. «Если вы меня сейчас не отпустите, я умру прямо тут, и вам придется прятать мой обожравшийся трупик в каком-нибудь сугробе, а снега еще не так много, и трупик, подобный моему, туда может и не влезть». Он засмеялся, закрыл контейнер. Я счастливо вздохнула и прижала руки к круглому, как барабан, животу. «Эх, Леся!» – вздохнул Чудинов. «Ну почему я не на двадцать лет моложе?» «Клянусь, я бы на тебе женился!» Я икнула. «Спасибо, это лестно». После часового обжиралова он как-то незаметно перешел на «ты». «Я серьезно, хорошая ты девушка. Будешь в Италии, заезжай в гости!» Я икнула еще раз. «Спасибо». Вряд ли, конечно, я когда-нибудь окажусь в Италии, но все равно приятно. Главное, боссу об этом не рассказывать. Переваливаясь с ноги на ногу, как толстенький пингвин, я сначала зашла к себе – Посетила туалет, умылась, подумала над своей несчастной долей. Все равно уже больше получаса прошло. Так какая разница, когда я приду? Через час или через полтора? Может, наоборот, даже лучше будет. Остынет. Ага, сейчас. Когда я вошла к боссу, он сидел на постели в одном халате и смотрел в планшет с таким мрачным видом, словно ему только что заявили о разорении нашей компании. Отложил планшет в сторону, поглядел на меня не менее мрачно. «Что бы такое сказать?» «Ну, вот, я вернулась». «Да ушлися. гениально». «И что вы там делали?» Спросил Розумовский иронично, и я честно ответила. «Ели». «И что ели?» Я начала перечислять. «Фарфалей с лососем в сливочном соусе, парпадели с грибами, ризотто с креветками и кальмарами». «И ты все это съела?» Босс поднял брови. «Нет, конечно, но попробовала все. Как в том анекдоте, знаете? Не съем, но понадкусываю. Я хотела развеселить Разумовского, но он не развеселился. Я не понимаю, зачем ты с ним пошла? Эээ, -э, в каком смысле? В прямом. Зачем? Не понимаю. Ну, попробовать. А в Москве это все нельзя попробовать. В Москве? Где? В ресторане. Вот смешной босс. «Я ни разу в жизни не была в ресторане», — сообщила, смущенно улыбнувшись. «И не скоро побываю». Разумовский очень удивился. Кажется, даже о злости своей чуть подзабыл. «Как это? Не была ни разу?» «Обыкновенно. Вы наверняка где-нибудь тоже ни разу не были. На Луне, например. А я вот в ресторане». Он задумался, поборая побарабанил пальцами по кровати. «Как вы с ним вообще набрели на эту тему? И когда?» «Мы днем на прогулке встретились. Петр Алексеевич и рассказал мне про разные макароны». «Макароны, значит?» Губы Влада чуть дрогнули. «Прекрасно. Оттаивает». «Ага». «И как тебе эти макароны? Понравились?» «Вкусно!» Я кивнула. «Только много. Объелась. Вы говорили, надо договор сделать после встречи». Решила я переключить уже, наконец, босса с макарон на что-то другое. Скажите, что там поменять надо, я сделаю. Нет. Разумовский покачал головой. Я уже сам все сделал. Но зачем вам тогда я? спросила удивленно. Он вздохнул, встал с кровати и подошел ближе. Ой-ой, уже бежать или еще подождать? Тебе ведь здесь понравилось? Да лезь. Понравилось, подтвердила я. Ну и что? Мало ли где мне нравится? Прекрасно. Вот и забудь о мотивах. Как это? Возмутилась я. Я же умру от любопытства. Он улыбнулся. От любопытства еще никто не умирал. Я буду первой. Лезь. Разумовский устало вздохнул, поднял руку и потер кончиками пальцев в висок. Иди спать, умоляю. Я сам чуть не уснул, пока тебя ждал. Давай завтра поговорим. Я присмотрелась к боссу. Он действительно до сих пор выглядел не очень. «Да и как может выглядеть человек, который за весь день съел только протухшую шаурму?» «Ладно, спокойной ночи». «Спокойной ночи, Лесь. Ставь будильник на восемь. В 9:30 мы должны отсюда выйти». «Опять небось электричка. Все-таки странные они, эти боссы. Одни на электричках вместо такси разъезжают, другие незнакомым девицам итальянские макароны заказывают. Одно слово. Чудиновы».